Глава 27 Прошел день, а враг, ударивший его, так и не появился. Человек в песке наблюдал с помощью еще функционирующего датчика, как в пожаре, свет которого становился все слабее, сгорает в и опускается ночь. Беспомощный и окутанный тишиной он видел, как вслед за красным гигантом исчез с неба и хаукант. Появились звезды, и Адам спросил себя — Можно ли найти среди них Солнце, свет которого мы видим на Земле? Мысли о жизни и смерти проносились в его поврежденной голове. Квантовый канал с низкой пропускной способностью, связывавший его с телом на Земле, существовал, как и прежде, но не имея рядом коннектора и не обладая достаточным запасом энергии для экстренного возвращения, он не мог им воспользоваться. Он представил себе другого Адама, старика, лежащего в баке с эмульсией и подключенного к системам жизнеобеспечения, чей мозг ничем не занят, если не считать небольшой части, поддерживающей работу организма. Сознание же находилось здесь и было заключено в модуле памяти разработчиков. Когда заряд последней энергетической клетки заканчивался, память еще несколько часов оставалась у разработчиков, но теряла связанность, которую можно было восстановить не позднее суток. После этого пропадало и соединение с Землей. Ссылка исчезла, это означало смерть оставленного на Земле тела. Адам по-другому представлял себе конец. Не в поврежденном фактотами на далекой планете, но в мобилизаторе, который поддерживает его дряхлое тело. Может быть, на утёсе, когда он во время бури будет смотреть на океан, на свирепое море, ощущая, как ему в настоящее лицо дует ветер и летят водяные брызги. С кем я сражался? лежа на песке думал человек по имени Адам, который теперь перестал быть солдатом. Солдат прекратил существование, оставив Адама-наблюдателя наедине с мыслями и чувствами. Он лежал здесь, по чужим небом, на чужой земле, а ведь он не знал, с кем его послали бороться и почему вообще началась эта борьба. Адам искал ответы в памяти солдата, но не находил ничего, кроме указаний и готовности беспрекословно следовать приказам. Неужели его жизнь так и окончится вопросами без ответов? Адам посмотрел на темное небо и подумал о странных движениях, которые можно было заметить между звездами. Объекты еще меньше звезд, такие маленькие, что их нельзя увидеть человеческим глазом, а там долго смотрел на них. Были ли это МФТ локального кластера или вражеские орбитальные станции? Будь его коммуникативный модуль в рабочем состоянии, он мог бы осмелиться и послать сигнал туда, в темноту. Возник еще один вопрос: должен ли он отключиться из соображений экономии, как Ребекка? голову которую он нес на руках до коннектора, будучи в другой звездной системе, где все тоже дошло до сражения. Ребекка. Он окунулся в воспоминания и снова увидел ее юной и стройной, собранными в пучок огненными волосами, зелеными глазами, большими словно два изумруда, в белом, как снег, платье, стоящей перед исследовательским центром. Такой она встретила его на 30-й день рождения, готовая отмечать получение бессмертия. Спустя час она гревала вместе с ним, когда стало понятно, что ему суждено остаться смертным в мире бессмертных. Омега-фактор украл у него в вечную жизнь. 60 или 70 отпущенных ему лет казались пугающе короткими. Два года спустя на 30-летие Ребекки драма повторилась, ведь она также не получила бессмертия. Адам вспомнил, что постоянно спрашивал, как такое могло случиться, но даже если что-то крайне маловероятное, оно все равно может произойти. Новая трагедия опять объединила их. Ребекка тоже стала говорящей с разумом. Они провели вместе почти 20 лет, не считая время миссий в отдаленных системах, а затем потеряли друг друга из виду. «Теперь мы постарели», – подумал Адам, смотря на звезды и на движущиеся точки между ними. Мы прожили жизнь, а теперь мы умрем. Я здесь, после битвы, значение которой не понимаю, а Ребекка на земле, вероятно, через пару лет. Не слишком много ты хочешь от жизни, чтобы в последний момент получить ответы на столько вопросов? Если он отключится и перейдет в режим экономии, фактут он будет потреблять меньше энергии, и он сможет продержаться день или два. Но если помощь не придет... Тогда это будет означать, что он отказывается от последних часов жизни. Человек в песке оставался живым, пока думал. Он размышлял, живут ли почти всегда в мире своих мыслей машины на земле. Без боли, без груза эмоций. Скрытые в подземной части кластера, а также поодиночке, превращаясь в гуманоидов серебряного цвета, сделанных из флекса металла. Он спрашивал себя. Клац, клац, клац. Было странно слышать эти щелчки, как будто там находился не только солдат, посланный на борьбу, но и кто-то еще. Он снова подумал о Ребекке, с которой его связывало нечто большее, чем прошлое. Общая миссия в системе «Лебедь-29» — нападение корабля с врагом, не имеющим ни лица, ни имени. Спасая Ребекку, Адам действовал не по плану. «Что бы случилось, будь он там один?» Принял бы он управление кораблем на себя, руководствуясь правилами ведения боевых миссий. В каком случае Ребека, вернее, ее голова и останки достались бы врагу? Произошла бы их трансформация, реструктуризация и ассимиляция. Откуда он взял эти слова? Ассимиляция. Из записи. Но что это за запись? Ее мог дать конденсат разума основного зонда, который уже был захвачен врагом. Но был ли он действительно захвачен? Спешка, сигналы, посланные артефактом, двое говорящих с разумом в одной миссии, а именно Адам и Ребека, знавшие друг друга с детства и дружившие в юности. Странные мысли, странные чувства. Клац-клац. Вблизи Адама что-то зашевелилось. Он неподвижно смотрел в темноту, опасаясь, что его пришел искать кто-то из врагов». Тактильные датчики сообщили, что кто-то дотронулся до него, что-то твердое и острое задело слой полимера на поврежденной левой ноге и поцарапало металлические пластины выше. «Зубы?» – подумал Адам. Он увидел мохнатое существо с руками разной длины и густыми ресницами. Оно обнюхивало его, ища мясо, а затем, разочаровавшись, оставило Адама нетронутым. Потом существо выпрямилось – посмотрела на небо и издала звук, напомнивший Адаму крик совы. Затем повернулась в сторону, и на тело Адама полилась жидкость. «Моча?» — подумал он. Отрывисто хрюкнув, животное скрылось в темноте. Адам вновь стал смотреть на звезды, на скользящие точки между ними. Кажется, их стало больше. «Кла?» Над горизонтом появился пояс обломков, а за ним показалось северное полушарие Хауканда. То здесь, то там двигались по орбитам крошечные спутники. На некоторых не было атмосферы, небо других затянуто облаками. Именно этого хотел Адам, когда осознал, что его жизнь будет намного короче, чем у большинства жителей Земли, открытий, исследований неизведанного, встречи с загадками космоса. Вечность осталась недоступна, но перед ним открылась бесконечность. Чудеса Вселенной в радиусе тысячи световых лет а возможно и еще дальше, если удастся найти каскад Мурии. Он представлял свою жизнь в виде спокойной реки с берегами приключений и никогда не хотел умереть на поле боя. Пока Адам наблюдал за кольцами газового гиганта и любовался их красотой, стало светло. На несколько секунд на небо вышло красное солнце, но не тот молох, который давным-давно проглотил планеты этой системы. Как только его свет угас, Адам понял, скрытого зонда в поясе обломков Хауканда больше не существует. Его и Брутеры уничтожил враг. Это означало, что даже если сервомеханизмом и удалось раскопать Кахалу, священнообъекта народа Крисали, то транспортера, который мог бы доставить его на Землю, уже нет». «Если я никогда не хотел оказаться на поле битвы», — думал Адам, — «то зачем я ехал на бомбе? Почему я лежу здесь, наполовину раздавленный кинетическим кулаком?» На этот раз ему не пришлось долго искать ответ. Он звучал так. «Я лежу здесь, потому что меня послали машины с земли». «Мог ли я отказаться?» «Кто наш враг?» — думал человек в песке, наблюдая уже не звезды, а огонь разрушения в небе. Он рассматривал зарево от взрывов на других спутниках Хауканда, главный зонд локального кластера, наблюдательные станции и хранилище ресурсов. Все было уничтожено врагом. Адам вытянул руки вперед и использовал датчики как сейсмограф. Вскоре он уловил вибрацию и попытался выяснить ее причину. Может быть, враг предпринял новую атаку на базовую станцию под прикрытием защитного поля? И ему даже удалось ее уничтожить? Это могло быть причиной отсутствия помощи. Продолжая двигаться руками, он спросил себя, что означают эти странные щелчки, прерывающие его мысли. Могли они исходить от остатков солдата, который, вероятно, все еще находился внутри? Или это попытка системы безопасности отключить сознание ради экономии энергии? Адам проверил работающие системы, однако фактотум не нашел ничего, что могло бы вызвать щелчок. Значит, это что-то в сознании? Может быть, какой-то мысленный переключатель? Голова фактотума и программы внутри нее содержали больше, чем голова старика в растворе эмульсии. Он чувствовал в себе нечто от Эвелин. Содержимое информационной шины Эвелин создала Адама-наблюдателя, который видел, слышал и обладал памятью. Что было бы, отправься он через коннектор в далекую систему «Стрелец-94» без дополнительной памяти. На это было легко ответить. Тогда не осталось бы никого, способного осознавать эти мысли. Исчезновение солдата привело бы к исчезновению всего, кроме, пожалуй, щелчков, звучавших в этом пустом, безвоздушном мире, где их никто не слышал. Эвелин спасла ему жизнь, а вместе с ней дала возможность встретить свой конец в сознании. Кла? Пальцы Адама начали дрожать, а вскоре дрожь передалась всему телу. И хотя Адам не спал, перенесенное сознание говорящего с разумом не спит, живя в теле, которое не нуждается во сне, но он так глубоко задумался, что не сразу почувствовал вибрацию. Она распространялась во всех направлениях, но ее источник был непонятен. Весь спутник размером с Землю задрожал. Адам наблюдал за другими животными, которые ползали рядом с ним и даже переползали через него. Среди них были сотни животных, похожих на муравьев, с хоботками, полными какой-то жидкости. На небе он увидел огонь. На орбите и в высоких слоях атмосферы происходили взрывы. Над горами проносились какие-то горящие обломки, возможно, части орбитальной станции или сбитого врагом МФТ-кластера. И теперь, словно испугавшись перемен, задрожал весь мир». Так как стимулятор нейронов перестал работать, мысли Адама замедлились, и прошло некоторое время, прежде чем он понял, что его тактильные датчики ощущали толчки не от последствий взрывов на Ретасе, а от большого гравитационного землетрясения. Воспоминания начали возвращаться. Адам, сохраненный Эвелин, потянулся к ним, но они оставались нечеткими, словно сцены и сна. Он подумал, что толчки могут быть вызваны объектом большой массы, влияние которого он уже однажды ощущал, но в иной системе во время другой миссии. Небо потемнело. Что-то угловатое и массивное, как черная гора, двигалось между газовым гигантом Хаукандом, его спутником и поясом обломков. Титан с крутыми склонами, острыми пиками вершин, глубокими пропастями и бесконечными хребтами оторвался от планеты и улетел в небо. На темном гиганте вырвалась лава и появлялись мерцающие линии, похожие на трещины. Оттуда выходили сотни маленьких вражеских кораблей. Некоторые угловатые, как основной корабль, другие отполированные или отшлифованные. Через электромагнитный компонент визуального датчика Адам увидел, что маленькие корабли были окружены силовыми полями и завернуты в яркие светящиеся шарики, похожие на мыльные пузыри. Мыльные пузыри. Какое странное определение и странное сравнение, но человеку в песке оно однажды уже приходило на ум. Он вспомнил, что в другой звездной системе, где впервые ощутил гравитационные колебания и где фактотум ребеки был сильно поврежден, он сравнивал души людей с мыльными пузырями. На небе показался корабль противника. Воздух наполнился жужжащим звуком, вероятно, одна из вибраций вызвала резонанс. Адам смотрел наверх, наблюдая за кораблем, занимавшим большую часть неба. Он уже знал, что его длина составляла 171 километр. А если корабль способен обратить начинающийся день в ночь, то он уже очень близко. Один из маленьких кораблей завис над местом, где стояла горящая производственная башня. Внимательные датчики не видели человека на песке. Адам начал ползти. Он старался не двигать поврежденной левой ногой, экономя драгоценную энергию. Вцепившись в землю, он прополз примерно 50 метров в направлении растительности. Сервомоторы в руках стали сильно жужжать, и скоро появилось предупреждение. Если он будет так интенсивно ползти, то энергии хватит лишь на 20 минут. На горизонте появился красный гигант. Его свет создавал длинные тени, и одна из этих теней двинулась, упав на Адама. Он повернул голову, настроил визуальные датчики, посмотрел вверх и увидел. Кукольное лицо, белое и блестящее, как фарфор. Два из четырех крыльев были расправлены, остальные сложены под кожистой оболочкой. Несмотря на большие крылья, это было миниатюрное хрупкое существо, немного похожее на бабочку или стрекозу. Его золотые глаза оглядывали Адама с головы до ног. Руки подняли большой острый камень и занесли его над головой Адама. Нет! прохрипел он. Удар кинетического кулака повредил и речевые синтезаторы. Он едва ли мог произнести хоть слово, а Крисаль его точно не понимал. И все же он колебался, держа камень. Пожалуйста, выдавил Адам, помогите мне!